Глава 87. В шаттл набилось 25 роботов ХК-13А. Но вот что творилось в других челноках, никто не знал. Может, там от силы по 5-6 тринадцатых сидит. Однако точно было известно, что с других кораблей стартуют вообще пустые челноки. Ну, может быть, в некоторых будет по одному, по два робота. Сейчас Роман Камышов жалел, что настоял на роботах-камикадзе. Ведь тогда теперешний флагман атаковали бы сразу сотни и сотни ХК-13А, практически под завязку забитые абордажниками. А так всю работу придется делать самим. Это было очень неприятно. Наконец флот подошел к поясу метеоритов и начал огибать его, обходя стороной. Правда, несколько кораблей, словно на автопилоте, продолжили свое движение по прямой. Но этого лейтенант не знал. Он передал параметры нового флагмана ауткастов «Жемчужина» на Землю, чтобы там перенацелили движение шаттлов, и челноки рванулись именно к флагману. Три минуты до старта ожил компьютер челнока после перезагрузки. «Скорей бы уж!» — шептали солдаты. Адреналин в который раз переполнял организм людей, и тут главное было не перетянуть, иначе от солдат во время штурма будет мало толку. Адреналин схлынет, и мышцы будут словно ватными, непослушными. Живые мишени, одним словом. Чувствовал прилив адреналина и лейтенант Камышов. Но это состояние в последнее время для всех них было вполне привычным. Он даже нетерпеливо затопал ногой, чему сам удивился, так как для него это было нетипично. Наконец компьютер отчитал последние секунды, и шаттл оторвался от борта корабля. как и сотни других челноков, пусть и пустых, но и они со своим стартом нанесли дополнительные повреждения жертвам, забыв заварить входные отверстия, в один момент разгерметизировав десятки отсеков. «Лишь бы авианосец успел подойти», — подумал Роман. «Впрочем, на пунктуальность нынешних землян можно полностью положиться, и если сказали «будет», значит «будет», и никакие журналисты не смогут помешать». Шаттл привычно трясло на разгоне, но потом снова начались кульбиты высшего пилотажа. Челноки уходили от ракет, а вот пушечные снаряды вдоволь барабанили по корпусу, отбивая куски плиточной брони. Челнок тряхнуло раз, другой, так, что зубы чуть не раскрошились. Шаттл крутился в неуправляемом полете. В глазах солдат мутилось, но никто пока не терял сознание. И снова удар. Роман не поверил своим глазам. Один из углов шаттла просто снесло взрывом. И весь воздух в один момент вышел, как пар, вытянув наружу какую-то стружку. И что самое плохое, скреплений сорвало одного робота и его также выбросило в космос. А их и так было не слишком много. «Двадцать четыре», — посчитал оставшихся Роман. «Плюс нас десять». Движение медленно, но верно выровнялось. Видимо, пилот вражеского истребителя посчитал, что уничтожил шаттл и принялся за другие. Либо ему стало не до них, и он спасал собственную жизнь, уходя от огня самолетов в прикрытие. Какой из двух вариантов был верным, Камышов не знал, но он был счастлив, что их оставили в покое. «Вот только как теперь будем стыковаться?» – подумал лейтенант, глядя на огромную дыру. в которой то и дело мелькали какие-то точки, стремившиеся продрявить друг друга и спускаемыми ими еще более мелкими точками. Но тут весь обзор закрыла какая-то стена. «Борт корабля», — понял лейтенант. «Касание», — подтвердил догадку Романа бортовой компьютер. И снова резаки принялись за дело, вырезая овалы для ХК-13А и людей. В образовавшиеся щели ураганом врывался воздух, но это не мешало механизмам шаттла делать своё дело, и вскоре овалы были вырезаны. Камышов так и не знал, подчудилось ему или нет, но ему показалось, будто в шаттл втянуло несколько тел, после чего их выбросило в пробоину в борту челнока. Но спрашивать ни у кого он не стал. Сейчас было не до этого. Надо было думать, как самим не вылететь наружу. Но тут давление врывавшейся атмосферы стало настолько большим, что стальная пластина не удержалась на креплениях и, сорвавшись, практически запечатала рваное отверстие. Давление несколько выровнялось, хотя воздух по-прежнему со свистом покидал корабль. Вперед! Роботы будто только и ждали этого приказа, чтобы начать штурм.